Дневник не был обнародован и не обсуждался при жизни Кука. Лишь в 1956 году дочь исследователя Хелен Кук-Веттер нашла записи среди личных вещей отца в доме его умершей сестры Лилиан Кук-Мерфи. Если от богатого и могучего арктического клуба Пири могли исходить любые трудоемкие недешевые гнусности – подлог, подкуп, лжесвидетельство, то от одиночки Кука трудно было ожидать каких-либо сложных или растянутых по времени интриг. У него на это не было ни времени, ни средств, не говоря о моральной стороне дела. Нельзя заподозрить, что дневник Кука был придуман и создан, чтобы прикрыть неправду. Если бы это было так, то Кук при жизни извлек бы Путевые странички на Божий свет, чтобы показывать их для своей пользы. Автор книги считает дневник Кука первичным документом. Забегая вперед, отметим, что на 52 странице дневника хорошо видны наброски гор, которые можно было сделать, только находясь на восточном хребте к юго-востоку от Маккинли. Подробнее смотрите главу 23. На рисунках Кука сегодня можно превосходно идентифицировать существующие пики. До 1906 года, так сказать, до эпохи Кука, на восточных хребет люди не поднимались, поэтому у кого-либо срисовать эти пики Кук не мог. Таким образом доказано, что доктор Кук поднялся на Восточный хребет. Из показаний же Баррила следует, что альпинисты до Восточного Хребта не дошли. Крошечные рисунки в дневнике Кука убеждают, что Баррил, положа руку на Евангелие, сказал неправду. Но об исключительном значении своего крошечного рисунка сам Кук не знал, если бы даже он нашел дневник и показал его своим коллегам то на этот чертежик внимания никто бы не обратил, хотя, повторим снова, появление дневника произвело бы на всех хорошее впечатление. Своим коллегам по клубу исследователей доктор Кук пообещал через месяц явиться на заседание комитета с необходимыми материалами. Пири был в бешенстве. Он не понимал, почему сдвоенный удар... Показания эскимосов и клятва Баррелла не свалил Кука. Примечание. Показания эскимосов. Имеются в виду два спутника Кука по походу на Северный полюс. Пири получил их показания в Гренландии и считал, что они опровергали сообщение Кука о достижении полюса. Конец примечания. 19 октября он послал Бриджману разъяренное письмо. Беспринципный авантюрист, позорящий имя американец, намеренно оскорбил королевскую семью дружественной страны и выказал неисправимое неуважение и презрение ко всему ее народу. Затем, при поддержке, помощи и содействии профессионального картежника и желтой прессы, он стал причиной того, что эта страна сделала из себя истеричного шута, И в заключение он обдуманно и намеренно украл тысячи долларов с помощью такого злостного трюка, какой никогда еще не использовался ни фальшивомонетчиком, ни знатоком мошеннического ремесла. Примечание. Королевская семья в Копенгагене оказала Куку честь как первооткрывателю Северного полюса. Профессиональный картежник. Речь идет о Джоне Брэдли, состоятельном американце, владельце игорных домов, охотнике, спонсировавшем экспедицию доктора Кука к Северному полюсу, знаток мошеннического ремесла. Пири подразумевает лекции Кука, которые пользовались огромной популярностью и приносили доктору заметный доход. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. По американским стандартам, доктор Кук должен был красиво держать удар, демонстрируя уверенность в своих силах. На опубликованную клевету Баррила он прореагировал соответствующим образом. Заявил что намерен снарядить и профинансировать новое восхождение на Маккинли, участники которого найдут на вершине его записку и вернут ее в цивилизованный мир. Возглавить экспедицию он попросил Энтони, Фиала и Паркера. Оба отказались. Фиала не имел достаточного опыта. Паркер высказался в том смысле, что его согласие будет истолковано как поддержка Кука. Тем не менее, экспедицию назначили на весну 1910 года. Предводителем стал профессор зоологии и путешественник Льюис Дайч, принявший предложение доктора Кука с энтузиазмом. Главным оплотом нашего героя оставалась истина. Его совесть была спокойна, а вера в себя непоколебима. Наверное, и то, что сама по себе правда не способна к защите. Кольчуги и забрала, из нее не выкуешь. Слишком много обещаний пришлось дать доктору Куку. Подготовить отчет о походе на Северный полис для университета в Копенгагене, послать корабль за своими полевыми записями, оставленными, к несчастью, в Северной Гренландии, в эскимосском поселке это отчитаться в клубе исследователей, отправить экспедицию на Маккинли, даже если бы существовал Клуб Кука, подобный арктическому клубу Пири, выполнить все эти намерения было бы невозможно. Искушенные политики искусно загоняли доктора в угол, и сам он делал то же самое. Думаю, что в душе человека, не слишком готового к борьбе, зарождалась паника. Все чаще кругом звучало «Доктор Кук, докажите, что вы взошли на Маккинли, и тогда мы поверим, что вы были на Северном полюсе». Он искал выход и по-прежнему наивно считал, что, встретившись лицом к лицу с напарником по восхождению, услышит от него правду. Западная лекционная турне заканчивалась, И доктор Кук мог прочесть несколько бесплатных лекций в штате Монтана, пригласив на выступление в городе Гамильтон, Баррелла и Принца. В Миннеаполисе он нашел телеграмму от мэра Гамильтона. «Люди с нетерпением ожидают вас и готовы оказать вам радушный прием, вопреки сообщениям в газетах. Монтана поздравляет вас с тем, что вы стали первым человеком, достигшим Северного полюса». Пожалуйста, ответьте как можно скорее, чтобы успеть подготовить мероприятие. Примечание цитируется по Брайс Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. В бьюте 4000 человек восторженно приветствовали полярника, Прекрасно прошла встреча в университете штата Монтана, и вот, наконец, 28 октября, ожидаемая и тревожная лекция в Доме оперы в Гамильтоне. 1200 человек. А среди них Барил и Принц слушали докладчика. Заканчивая, доктор Кук коснулся актуальной темы. «Я приехал в ваш штат не для того, чтобы добиваться отмщения». Не для того, чтобы вступать в спор с людьми, которым я полностью доверял, а чтобы попросить о справедливом рассмотрении вопроса. В моем сердце нет злобы. Моя правдивость была атакована людьми, проживающими в этом округе. Они попали в злые руки, и искушение оказалось слишком велико. Они продали право первородства за серебро, и там, вероятно, было больше, чем тридцать монет. В то время, когда я прибыл в Нью-Йорк после двух лет и трех месяцев, проведенных в арктических краях, и когда вся Америка праздновала двойное открытие Северного полюса, началась война с целью лишить меня славы достижения, которое было и остается моим по праву. Поверив, что мой соперник одержал победу после почти четверти века поисков великого неизвестного, я вместе со всеми добрыми американцами вернулся. Радовался его успеху, а в Копенгагене заявил, что славы хватит на двоих. Несмотря на озлобленные нападки на меня, моя позиция в этом отношении осталась прежней. Когда этот прием ведения войны провалился, враг предпринял маневр с фланга, поднял тему восхождения на гору МакКинли. Люди при деньгах, которые будут гореть в аду за свою подлость, Вышли на арену. Жители этого округа, в чью честность я прежде верил, пали их жертвами. Их заявления были абсолютно ложными. Тем не менее, я не таю чувства мести или злобы против этих обманутых людей. Однако моему адвокату поручено продолжить расследование до тех пор, пока мы не поймаем виновных в подкупе на самом высоком уровне. Ваша беспристрастность и ваше доверие – это символы человеческой природы, стоящие больше, чем миллионы, брошенные в чертог взяточничества. Мои записи находятся на Аляскинском пике, и даю вам слово, что в сопровождении беспристрастных, непредубежденных людей я снова доберусь до вершины горы и принесу обратно, Это неопровержимое доказательство успеха моей предыдущей экспедиции. Примечание Нью-Йорк Таймс, 29 октября 1909 года Вместе с Баррелом и Принцем в зале находился их адвокат с инструкцией от Эштона. Он потребовал ответного слова для Баррела. Кук вовсе не желавший публичного диспута, запротестовал и отступил за сцену. Но выход из театра был всего один, и уйти лектор мог только через сцену и зал. Полчаса продолжалась бурная полемика, и Кук вернулся из-за кулис. Он сделал попытку успокоить разволновавшуюся публику. «Мы...» Не несем ответственности за газетное сообщение. И еще раз я должен сказать вам, как я уже говорил мэру, что я приехал по его приглашению, чтобы рассказать о нашей полярной компании. В настоящий момент я вижу, что мы ничего не добьемся, обсуждая эту проблему сегодня вечером. Мы поднялись на вершину МакКинли. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук-Пири, The Polar Controversy Reserved, Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Последние слова взяты из стенографического отчета о встрече в Гамильтоне. Приведем еще три эпизода, зафиксированные в нем. На сцене Кук Баррилл и еще человек двадцать. «Почему бы вам не дать письменное показание под присягой о том, что вы поднялись на гору Маккинли?» — спросил Баррилл. «Я охотно дам письменное показание под присягой», — ответил исследователь. Примечания цитируются по Брайс «Cook Peary the Polar Controversy Reserved» Стэкпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Кук написал следующее. Я, доктор Фредерик Кук, под присягой утверждаю и клянусь, что 16 сентября 1906 года я был на вершине горы Маккинли, что в этот день я оставил там запись о своем восхождении на эту вершину и что Эдвард Баррилл присутствовал в это время. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Стагпоул Букс, 1997 год. Конец примечания. Когда показания под присягой представили толпе, Кук сказал, «Я написал это». Я дал показания под присягой, что мы были на вершине горы Маккинли. После того, как я это сказал, вечер окончен, и я не имею желания больше тут оставаться. Примечание цитируется по Freeman, The Case for Dr. Cook, New York Covert, McCann, 1961 год. Конец примечания. Большую активность на сцене проявил сенатор от Монтаны Джозеф Диксон. Он считал, что коли на карту поставлена репутация, то в театре следует остаться хоть до утра. Дебаты на сцене с едким участием зала продолжались. барил припомнил, что после возвращения с Аляски он получил от Кука пять или шесть писем. Одно из них было послано с полуострова Лабрадор, как раз перед отправлением Кука в полярное путешествие. По словам Баррелла, Кук просил его, — Ради бога молчи, и когда я приеду домой, я привезу тебе глыбу полюса. — Писали ли вы Барреллу, чтобы он молчал о путешествии на гору Маккинли? — спросил Кука Диксон. «Нет. «Нет, он написал мне и попросил у меня деньги для принца», — ответил Кук. Примечание. цитируется По Фримен, The Case for Dr. Cook, New York Coward, McCann, 1961 год. Конец примечания. Один из сторонников Кука потребовал, чтобы это письмо было показано. Но Баррилл заявил, что оно в Нью-Йорке. Позже Хаббарду задали вопрос об этом письме, и 1 ноября Нью-Йорк Таймс опубликовала ответ генерала. «Я не скажу, что у меня есть такое письмо, о котором говорит Баррилл. Я не хочу говорить об этом сейчас. Я скажу, что у меня имеется больше боеприпасов в этом деле с горой Маккинли, Но, что касается писем, ни одного слова. Роберт Брайс утверждает, «На самом деле, у генерала не было такого письма, но оно было ему очень нужно, и он заставил Баррила искать его». Примечание Брайс Кук-Пири The Polar Controversy Reserved, Stackpole Books, 1997 год Конец примечания. Брайс приводит этот документ. Пятое письмо Кука в нумерации Баррила. Слов «молчи» и «глыба полюса» в нем нет. Словесная схватка на сцене дома оперы продолжалась. Я хочу спросить у мистера Принца. Давал ли он письменное показания под присягой? касающиеся фактов этого дела, — взял слово Кук. — Они подготовили показания под присягой и попросили меня подписать их, — сказал принц. — Ты дал письменное показание под присягой и просил тысячу долларов за него? — спросил Кук. — Он сказал, что даст мне тысячу долларов за него, — ответил принц и, переведя дыхание, добавил, «Он дал бы мне одну тысячу долларов за это довольно быстро, если бы я взял их». «Скажи, писал ли ты мне, что приедешь на Восток и отречешься от истории, напечатанной в газетах, за 350 долларов?» — спросил Кук. «Я этого не делал», — сказал принц. «Посылал ли ты такое письмо?» — спросил Диксон. «Говорил ли ты, что посылал такое письмо?» «Нет, насколько я знаю», — сказал принц. «Я этого не делал». Примечание цитируется по Брайс Кук Пири «The Polar Controversy Reserved, Stackpole Books, 1997 год». Конец примечания. Газета «Индепендент» в городе Хелена, столица Монтаны, опубликовала отчет своего корреспондента о болезненной встрече в Гамильтоне. Доктор Кук крепко держал себя в руках, не выглядев ни в малейшей степени рассерженным или взволнованным, и спокойно вел себя как настоящий джентльмен во время всех этих баталий. Он поехал в отель и до последнего часа беседовал с большой толпой, собравшейся там, чтобы услышать о его приключениях на севере. Когда после встречи репортер увидел доктора Кука, тот сказал ему, что не собирается в настоящий момент обсуждать результат прошедшей встречи. Кук не особо беспокоился по этому поводу, и не выглядел ни в малейшей степени подавленным или огорченным произошедшим. Примечание цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. В Хеллене доктору Куку оказали совсем другой прием, нежели в Гамильтоне. Губернатор Монтаны Эрви норис представил путешественника публики, собравшейся в городском театре. Горожане составили специальную резолюцию, выражающую не только их веру в Кука и результаты его работы, но даже больше. Восхищение тем, как он достойно вел себя при чрезвычайно трудных обстоятельствах, примечание цитируется по Брайс, «Кук Пири, The Polar Controversy Reserved», Стэкпоул Букс, 1997 год, конец примечания. Эти оценки, внешние, сторонние, сам Куко «Встреча в Гамильтоне» написал в одной из статей в 1911 году «С чувством отвращения и с болью в душе я покинул зал, гнет одиночество беззащитности и отчаянного смятения в ту ночь». Лишил меня сна. Примечание. Кук. Доктор Кукс Овен Стори. Хэмптонс Магазин. Март 1911 года. Конец примечания.